Глава шестая. Дживан почувствовал, что больше не в состоянии видеть инфанта. Нужно вышвырнуть щенка вон из тамаренного кабинета, иначе еще минута, и он, Дживан, не поручится за себя. Вопросы жалобы? Дживан со всей ясностью дал понять, что беседа окончена. Любой культурный человек, вот, к примеру, он сам, сразу встал бы, поблагодарил и откланялся. Но паршивца поздно было воспитывать. «Вопрос имею». «Так...» — Дживан развернулся всем корпусом. «Мы вас внимательно слушаем». Приходилось признать, что мордочка щенку досталась смазливая. Нос с горбинкой, специфический разрез глаз, тяжелые веки и очень густые ресницы. Все время казалось, будто паршивец, чуть-чуть прищурившись, улыбается, усмехается. Хотя сейчас, например, улыбаться не было никакого резона. «Очень душно!» В палатах вообще дышать нечем. Здесь-то у вас нормально, прохладно. Инфант обвел взглядом кабинет. А в отделении вообще край, ходим мокрые. Предложение? Ну, проветрить? Проветривать? Как ты говоришь, назывался курорт? Терамина? Таурмина. Так-так, понимаю. Ты, значит, привык, чтобы было удобно, комфортно, коктейли там, понимаю тебя». Такой красивый, здоровый. Да, да, здоровый, здоровый. Ты нас за дураков не держи. Ты здоров, как слон. А все остальные, кроме тебя, больные. И большинство пожилые больные. Сниженный иммунитет. Понимаешь такое? Простудятся от малейшего сквозняка. Так что я тебя огорчу сейчас. Мы о них позаботимся, а ты перетерпишь. Пожилым больным воздух не нужен? Потерпишь. И еще я тебе что скажу, продолжил Джован Сферипея, мой золотой. Ты знаешь, как твои шалости называются? Поинтересуйся умышленное повреждение имущества общеопасным способом за на сопливом носу общеопасным способом статья уголовного кодекса пять лет это если ни с кого волосок не упал а если упал покушение на убийство тоже общеопасным способом терроризм пожизненное заключение это тебе не я не все понимаешь прекрасно вместо курортов твоих тарамины заедешь на зону понял в коме АССР. джованну почудилось что тамара сделалась полупрозрачной И перестала дышать. Еще один инцидент: я не директор здесь, не заведующий, я никто, мне терять нечего, я никого не боюсь. Знаешь имя мое? Можешь запомнить: я Лусинян Дживан Грантович. И на носу себе заруби я сам лично подам заявление на тебя и подам не в подволоцк а в Центральную прокуратуру. А, так вы. Прану! Паршивец запнулся, и Дживан, к своему удовлетворению, отметил, что позолота с инфанта малость осыпалась. «Вы про поджоги, но эти...» «Вы знаете про поджоги?» Тамара возникла из небытия. «Все отделение знает, и все в отделении говорят о тебе, гнул Дживан. А если думаешь, что с диагнозом взятки гладкий, ты зря надеешься. Признают вменяемым, значит, будет статья. А вменяемый, то у нас невменяемый. Отправят на принудлечение». «Принудлечение хорошо себе представляешь? Но курорт не похожий, я тебе обещаю. Что глазками хлопаешь?» Ара развел руками инфант. Что? А разрешается с пациентами разве, ну, таким тоном? Каким еще тоном? Я голос повысил на тебя? А, Тамара Михайловна, употребил нецензурную брань? Вот закроешься на пять лет, там узнаешь, какой тон бывает. На пять-восемь лет, понял? Минимум. Иди прыгай отсюда. Инфант поднялся, отворил дверь, шагнул через порог, задержался и никому отдельно не обращаясь, со своей обманчивой полуулыбочкой проговорил. Сейчас там самый сезон. Не жарко. Вода 26. Таормина. Не путайте. Таормина. И вышел. Он, убежденно кимнул Дживан, без сомнений. Дживанчик, дорогой, что случилось? Ты что так набросился? Он же мальчик. И этот мальчик угробит нам 36 человек. И нас заодно, если... Ты почему так уверен? Вы помните, что он машину спалил? Он лично. Машина одно, а здесь люди. Он не понимает, что это такое люди. Он принц, вы не видите? Небожитель. Ему не нужен никто. Европу хочешь? Пожалуйста, тебе Европа. Захотел, получил. Все можно. Вы сами сказали, поиздеваться. Вот он издевается. Ах ему душно. Джаван додавил Тамару, она задумалась. Ну, допустим. И что мы с ним можем сделать? Выписать. Тамара опять помрачнела. «Или подождем, пока спалит отделение?» «Он два раза предупредил. Дождался, пока все заснули. Пролез. Здоровый, молодой, ловкий. Один раз обозначил, два. Не хотите понять? Будете разгребать головешки. Все, ладно, хватит». Тамара листала толстую папку с историей болезни. «Поступил в связи с изменившимся психическим состоянием. Тогда что напишем ему? Состояние улучшилось?» «Динамика психосоматического состояния выраженно положительная», отчеканил Дживан. «Достигнута устойчивая ремиссия». «Вот умеешь же ты формулировать». «Так, динамика, мало ли изменившееся состояние», Тамара писала в карте, Дживан морально поддерживал. Сам он терпеть не мог заполнять документы, Тамара пыталась перебороть эту его странность, потом сдалась. «Как понимать состояние? Алкогольное отравление состояние?» «Состояние. Поставили на ноги через недельку домой». Тамара вдруг перестала писать. «Подожди-ка. Недельку?» «Ну да, завтра же выпишем». Тамара сияла, Джован не понимал от чего. «Джован Грантович, посмотри сюда внимательно. Видишь? Шамилов А.М. Поступил. Дату видишь?» «Первое. Ну хорошо, не неделю, восемь дней. Джован, не тупи. Когда у нас был поджог в надзорной палате? Первый поджог. Он был в пятницу. Я дежурила по больнице» с пятницы на субботу. Пятница была двадцать девятая, суббота — тридцатая, а здесь 1 октября. Шамилова здесь еще не было, понимаешь? Физически. Джован тупо смотрел на Тамарин ноготь, выкоршенный темно-красным. Ноготь постукивал по шершавой бумаге с цифрами ноль первая, десятая. Бардак хана. Ну, Тамар Михайловна, а что ну? Надо дальше искать. У себя в процедурной Джован наконец мог побыть в тишине, в одиночестве. Разложил на столе упаковки таблеток, журнал и пластиковый контейнер с 50 ячейками. На крышке каждой полупрозрачной коробочки был прилеплен отрезок белого резинового скотча с фамилией пациента. Аксентьев. Галоперидол 5 мг, циклодол 4, азолептин 50. Одна большая таблетка с риской посередине – Четыре маленькие, две белые, две светло-лимонные. Алжибеев, Пропазин 50, десяточка санапакса, две красивые голубые, что-то старческое ощущалось в самом цвете этих таблеток, блестящая рыжая, Бобов, Тиролиджен 5 мг, плоская, ядовито-розовая, Евстюхин, Карбамазепин Труксал, шоколадный, приятный на вид. Заребило в глазах. Джован оперся о стол. Прав паршивец, в котельной перестарались. Как же так получается, что мальчишка не виноват? Интуитивно, психологически все сходилось. Вот только пятно на подоконнике появилось 30 сентября, а Шамилов 1 октября. 30 раньше 1 октябрь позже сентября. Не перешибешь. Было трудно вдохнуть, как после того падения на ледяной дорожке, когда надломил два ребра – Только сейчас мешало что-то глубже, чем ребра, где-то в области сердца или диафрагмы. Джован не мог понять, что это. Он делал самое благородное в мире дело. Спасал жизни убогих, беспомощных мизераблей. Как бастион среди волн. О него разбивались волны безумия. Он единственный должен был каменно, твердо, двумя ногами стоять, перехватить пиромана, вырвать у него из руки горящую спичку и растоптать, затушить – Здесь не было и не могло быть места второму мнению. Спасая людей, он, Дживан был безусловно прав. Он же был прав. Почему-то Дживану вспомнилась девушка, которая навещала инфанта. С яркими глазками, улыбчивая, смешная. Он, Дживан, в свои 40 лет знал бы такой девушке цену. А что мог понимать 18-летний сопляк? За что ему такая, да еще старше его лет на семь? Материнский инстинкт? или просто папины деньги. Это его таурмина Надо же имел наглость вдалбливать по слогам и вдолбил. Где это Таормина? Суслов. Длинная, как сам Костя, капсула с продольной риской с буквами АМИ-400. Солиан. Теплов. Шайбочка феназепама, два шарика глинистого цвета, старый добрый аминозин. Слабый железистый запах так пахнут именно нейролептики. По инструкции эти лекарства надо раскладывать в маске, дышать ими как можно меньше, проветривать. Но кроме аминозина и гораздо хуже него, ты понемногу на каждом дежурстве волей-неволей вдыхаешь саму болезнь. Медицина вообще, как известно, пагубна для здоровья. А хуже всех специальностей – психиатрия. Джован помнил цифры при случае бравировал. Астма на 60% чаще, чем у других врачей. Аллергия – на 80%. Это из-за того, что контакт с нейролептиками. В 2,5 раза чаще алкоголизм, в 5 раз чаще психические болезни. Потому что все время среди мизераблей, видим их, слушаем, дышим одним воздухом с ними. Психиатрия вредна. А если еще глубже копнуть, то внутри психиатрии какая именно из медицинских профессий – Самое разрушительное и опасное. Врач сидит у себя в кабинете. Санитары занимаются физическим трудом, а дети обмыть, покормить и дежурят день через три. А вот средний медперсонал, медбратья и медсестры, круглые сутки проводят с больными. Джован в прошлом месяце взял 13 дежурств. И незаметно ты приближаешься к мизераблям, от них будто тянутся липкие щупальца-волоконца. Не фантазия, а статистика. Продолжительность жизни меньше на 10 лет. В два раза чаще самоубийства Пожалуйста, учебно-методическое пособие по психиатрии Рослова Трайбер. Выход один. Не дышать. Мысленно надеть на себя шлем, скафандр, герметичную маску. Не супереживать Категорически не примерять на себя их мысли, как Тамара изображала. Протест, гнев, не надо ничего этого. Говорят, что простое решение – самое лучшее. Правильно говорят. Прежде всего собрать спички и зажигалки. Потом с Денисом Евстюхиным, с Ивановым, кто там еще из сохранных, с Филаткиным, перетряхнуть все матрасы, все тумбочки бывало, что изобретательные мизерабли заталкивали под линолеум, прятали под обоями. Но первым делом сейчас, во время раздачи лекарств, объявить и изъять, не дать опомниться. Ясно и четко предупредить, у кого будет спрятана зажигалка или коробок или черкалек, отправиться в Колываново. Колываново до них почему-то сразу доходят. Даже самые невменяемые – Зверков, Лжебеев, Полковник – все колыванова понимают прекрасно. В прежние годы очередь за лекарствами была одноцветной, застиранной чахло-сиреневой. Пижамы первого века пестрели геометрическими рисунками – ярко-розовыми, ядовито-зелеными. Следовало отдать должное сестре-хозяйке. Супрематизм оказался практичным – Грязные пятна на рукавах, на штанинах были почти незаметны. Дживан занял позицию в торце стола. Очередному больному давал стаканчик с водой, брал соответствующую коробочку, пересыпал таблетки в пластмассовую мензурку, вручал. Тетя Шури была доверена конфискации зажигалок. «Меня выпишут», — ежась и пожимаясь сообщил мамка, но зажигалку все-таки протянул. «Завтра выпишут». «Значит, завтра получишь назад». Отрезала тетя Шура. «Сегодня!» — мамка повысил ставки. «Сегодня выпишут. Мама меня заберет!» Пресловутая мама, крашеная пятидесятилетняя блондинка, при первой возможности норовила сдать сына в дурдом, чтобы не мешал личной жизни. Тетя Шура охлопала Гасю. Ей было трудно его обхватить. «Карманы выверни!» «Штаны выверни, — говорю, — повернись!» За столом на санитарском месте восседал Денис. Ножницами со скругленными остриями он идеально ровно выстриг прямоугольный кусок лейкопластыря, тщательно соблюдая симметрию, приклеил на мамкину зажигалку, разборчиво, аккуратным почерком надписал. Денис лоснился от гордости. И он тоже мог быть поджигателем. Во-первых, пронырливый. И главное, если вспомнить Тамарины слова про гнев, вот уж кому гнева не занимать. Целые залежи, резервуары гнева, недра, пласты. «Спички подписывать?» Лестиво спросил Денис тетю Шуру. Санитарка не глядя ткнула в журнал. «Здесь фамилии отмечай». «Что голоса твои говорят, Слав?» «Ругаются?» Тетя Шура Дениса терпеть не могла, а Славику почему-то благоволила. «Тетя Шура, наручники пристегните мне». «Какие наручники, Слав, ты чего?» «Я окно разобью. Пристегните наручники». Славик оглядывался, Огрызался на кого-то невидимого, его лицо было красным и потным. «Дживан Грандовича попроси!» Паршивец прав. В отделении духота, причем какая-то нехорошая духота. Так бывало. Без всякой внешней причины в воздухе что-то сгущалось, и как лошади перед бурей нервничают, переминаются, ржут, натягивают по стромки, так же и мизерабли. Кто принимался кричать, кто буянить. Перед Джованом одно за другим проплывали серые лица, сырые, как тесто, неясные, смутно тревожные, как меняющиеся клубящиеся облака. Он двадцатилетний, накручивал повороты по горному серпантину, вступится что-то гудело. Дживан, будто собственной кожей осезал каждый камешек, стукавший в днище. Окно было открыто, он по хозяйски выставил локоть наружу, машина была, конечно, чужая небрежно рулил одной правой рукой, щурясь от ветерка. Подмечал орла, скользившего над Карабахским хребтом. Тени от близких облаков быстро ползли снизу вверх, словно темные реки текли наперекор притяжению. На повороте Дживан выжил сцепление, затормозил, его качнуло вперед, он почувствовал, что проваливается. Дживан Грандович, рано спать! Потерпи!» Открытый рот, рука со вздутыми венами, картинно забрасывает в рот горсть таблеток. Виля. «Не запиваешь, Виль?» — подначила его санитарка. «Только портвин пьешь?» «Нет водочку!» Виля мечтательно улыбнулся своими габсбургскими губами. «Я вам сейчас поклонюсь». «Иди!» — махнула на него тетя Шура, как будто Виля мог видеть взмах. Впрочем, наверное, мог догадаться по движению воздуха. «Я выражаю свое уважение к даме». Инфант неторопливо запил свои витамины и по-баскетбольному, по красивой дуге закинул стаканчик, точно в стоявшую в раковине, кастрюлю. У полковника так дрожала рука, что когда он поднял пластмассовую мензурку, таблетки в ней застучали, как в погремушке. «Раздолби ему!» — бросила тетя Шура Денису, в то же время охлопывая кардинала. «Это что такое еще?» — вытащила из кармана у Кости спичечный коробок. Конфесканция. Буду жаловаться в ПВЗЩА!» провозгласил кардинал. Жалуйся, кто тебе не дает. В Колыванова захотел, жалуйся. Сказал тебе Дживан Грандович, у кого спички найдут, жаловаться он собрался. Смотри, смотрите, плюется. Денис привстал, тыча пальцем в полковника. Ах ты гад! тетя шура схватила полковника за рукав. Ты гляди, весь язык в порошке, а ну воду бери! Полковник стал щупать пластиковые мензурки. Они все одинаковые, пей давай! Тетя Шура сама влила полковнику воду в рот. «Зуб задела. полковник закашлялся. «Рот закрывай, кашляешь на меня! Куда полез?» — гаркнула она на внезапно вернувшегося Славика. «Пристегните наручники!» «Барбаросса, есть ли у тебя план?» «Гав-гав-гав! Дай морковного чаю!» Всему приходит конец. Вот и контейнер с лекарствами опустел, разбрелись мизерабли, собранные зажигалки и спички, заперты в ящик. Закрыв тетрадь с описью конфиската, Денис приподнялся и вдруг что-то отчетливо брякнуло. «Денис, что у тебя?» «Ничего?» «Денис, что у тебя в нагрудном кармане?» «Это мое, Дживан Грандович!» Денис преданно ласково улыбнулся. «Покажи!» «Покажи!» Денис неохотно вытащил из кармана спичечный коробок. «Это мой собственный!» повторил Денис с интонацией оскорбленной невинности. «Мне разрешили». «Кто тебе разрешил?» «Так, пойдем-ка». Дорогу им преградил Костя и топыря пальцы ткнул воздух, как бы уязвляя врага. «Умри, Денис!» возвестил он и громко закаркал, заквакал. Денис не выглядел ни напуганным, ни смущенным. Наоборот, в Тамарином кабинете настал его звездный час. Медицинских работников было двое, в том числе заведующий отделением, а он один. Похоже, Денис ощущал, что дает врачам аудиенцию. Внушительно хмурился, солидно кивал, немытый, неровно остриженный головой, когда Тамара в третий раз повторяла вопрос. Почему, зная, что все должны сдавать спички, Денис оставил у себя коробок? Снисходительно улыбаясь, вместо передних зубов у Дениса были пеньки. Дома, когда случался припадок, челюсти разжимали, чем попало, ложкой, ножом. Милостиво улыбаясь и время от времени совершая беглую манипуляцию с воротником, будто бы поправляя невидимую фрачную бабочку или галстучную булавку, Денис повторял свои, казавшиеся ему несокрушимыми, тезисы. Человечество подразделялось на категории вроде каст. Высшую категорию составляли полезные члены общества, присутствовавшие врачи. «Если у вас отдельный кабинет площадью 22 метра, это не просто так правильно, вы это заслужили своей компетенцией». Немедленно за врачами следовали образцовые пациенты, начиная с Дениса. Он самоотверженно днем и ночью трудился, по первому требованию безотказно грузил аптеку, наклеивал пластырь, записывал поименно в тетрадку, с лихвой отрабатывая 220 рублей, неизвестно откуда он взял эту сумму, 220 рублей, которые государство тратило на питание, топливо для котельной и койка дни. Вы согласны? И сразу же, не давая ответить, повышал голос. «Согласны. Я думаю, вы согласны. Я тоже думаю, как сделать лучше. Все время думаю. Я все делаю лучше всех. Я веду себя вежливо, скромно веду. Наверное, я не встану с тапком посреди коридора. И вы не встанете, и я не встану. А этот дрыщ, извините меня, позорит звание человека. Он издевается и над вами, и над людьми, которые выше буквально во всех отношениях. Мешая выздоровлению, засоряет мозги» отрицательно действует. Пожар, пожар, горит огонь. Спросите, кого хотите. Ну, из нормальных людей. Меня спросите. Отправьте его в Колываново. Денис, поговорим и тебе. Ты не сдал свои спички на пост. Я никому не даю свои спички. Я пользуюсь только сам, только после работы. Что же мне теперь, после работы не покурить? Я на работе так не работал, как здесь работаю. Я вам помогаю? Денис, ты действительно помогаешь? Ну вот вы согласны со мной. Я полезнейший человек здесь. Мы видим с Джованом Грантовичем, что ты помогаешь. Но и ты нас должен понять. Если мы позволим тебе иметь спички, как мы объясним остальным... А давайте я вам скажу, кто поджег. Выпишите меня отсюда завтра. Выпишите меня. Я сейчас докажу. «Стихи — раз. Огонь, пожар и так далее. Второе. Я не спал ночью. Я могу узнавать по шагам. Это два. И третье. Я вам предлагаю научный эксперимент. Уберите его в Колываново и посмотрите, будет кто-нибудь поджигать. Ничего больше не будет. Я вам гарантирую. Сто процентов». Услышав «я вам гарантирую», Дживан и Тамара неосторожно переглянулись. Денис это заметил, но расценил как одобрение. «Да, согласны со мной?» «Вы согласны. Вы понимаете, как тяжело нормальному человеку и слушать все время такую. Встанет и распускает язык, извиняюсь, вонючий. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это же хочется, извините, блевать. И уродская эта ухмылка ублюдская. Тратить на него 220 рублей он же только хает нормальных людей, которые лучше его в тысячу раз. Грязный дрыщ, извините, урод!» Дживан снова почувствовал, что уплывает. Прислонился бедром к торцу тамаренного стола. Похоже было, Денис проговорился. Да, пожалуй, его интеллекта хватило бы на провокацию. Поджечь самому, а виноватым выставить кардинала. Нетерпение подвело. Поспешил, слишком грубо стал обвинять. Опираясь о стол, Джован примял угол, лежавший с краю бумаги. Он машинально разгладил листок, а заглавленный «Четвертое от Д» — «Перевод». Почерк старшей сестры Внизу размашистая Тамарина подпись и наискосок автограф замглавврача. Круглые завитки, похожие на пружинку. В списке восемь фамилий. Первым номером Селивахин Дмитрий Егорович. Это полковник. Под вторым номером значился Гася. Под третьим Славик. Дальше три старика. Зверков по кличке Дедушка Голубчик. Софияник по кличке «Скрепач». По ночам он ужасно скрипел зубами. И Алжибеев, по кличке «Периметр». Дживан однажды полюбопытствовал, почему «Периметр». Ему ответили «Потому что равен нулю». Седьмым шел кардинал, замыкающим Вильяминов Максим Иванович, Виля. «Тамара Михайловна», сквозь зубы процедил Дживан, когда, наконец, Денису удалось выпроводить. «Можете ли просветить меня в отношении данного документа?» «Слушай, на тебе лица нет», — сказала Тамара по-женски заботливо. «Ты устал». «Я правильно понимаю. Вы с Ирмой Ивановной без меня. Хочешь честно?» «Я вообще испугалась, когда ты с Шамиловым разговаривал. Не за него, за тебя. Ты был красный весь. Без меня все решили?» «Славик третий, Гася второй в Колываново? Это Ирма Ивановна предложила? У нее у самой диабет. Где же совесть?» «Совесть?» — Тамара резко сменила тон. «Это вы, Джован Грантович, с вашим Гаси прыгали тут до двух часов ночи? Вы кололи ему инсулин на свои деньги, купленный, дорогой, датский? А Ирма Ивановна, между прочим, зачем датский, когда в процедурной рос инсулина целая гора, а он действует, этот рос инсулин? Вы проверяли? Правда? Когда? Две-три недели назад действовал худо-бедно. Именно худо и бедно и три недели. А неделю назад уже ни худо, ни бедно». Ирма Ивановна бессовестная. Прыгала тут со скорой. Его брать отказались. «Да, да, опять!» «Во-первых, они говорят, мы его не поднимем. Он сам идти может?» «Не может. В нем килограмм 170. Вы смеетесь?» «А во-вторых, психбольной, Ставьте нам круглосуточный пост. Мы говорим, посмотрите, он безобидный. Они говорят, по инструкции ставьте пост. Мы говорим, у нас людей не хватает. Они говорят, а у нас? Пожалуйста, можем сделать укол. Тот же самый росинсулин. Мы говорим, ну спасибо тогда, мы сами». «Мы вас обеспокоили чем-нибудь, Живан Грантович? У вас телефон двое суток не отвечает. Вы заняты были, я понимаю. Я Ерму Ивановну такую бессовестную, еле отсюда выгнала в два часа ночи. Тамара Михайловна, я категорически возражаю. Гасю нельзя в Колыванова. Он даже до гангрена не доживет. Он гипонет через неделю, и все, его просто не выведут. Живан миленький, я понимаю. Гасю нельзя, кого можно. Вот кто поджигал, того можно и нужно». Дениса Евстюхина, Гасю ни в коем случае. Гасю, Славика я категорически протестую. Тамара Михайловна, я вам за 15 лет давал слово? Вы от меня слышали, какое слово? Мое честное слово давал я вам? Правильно, не давал. Я, Джован Лусинян, лично вам заявляю. Если этих двоих, Гасю и Славика, вы отправите в Колываново, я вам пишу заявление в ту же минуту. «Дживанчик!» — взмолилась Тамара. «Ну что за детский сад? В ту же минуту, Тамара Михайловна, вы меня знаете, а теперь вы ответственное лицо, вы решайте». В процедурной, сделав необходимые записи, Дживан открыл сейф с надписью «Эройка», вынул ампулу из упаковки, надломил стебелек, набрал в шприц прозрачную, чуть маслянистую жидкость, вставил шприц обратно в разорванный блистер. Сделал запись в журнале, убрал в сейф упаковку, пустую ампулу и журнал. Запер сейф. Список на перевод в Колыванова попался ему как нельзя более вовремя. Только что все расплывалось, двоилось, и вот снова ясность, сознание правоты. Хотели по-тихому пробернуть у него за спиной. Наверное, и перевозку вызвали бы в дежурство Ирмы. Хотели поставить его перед фактом. йохбир. бир Дживан открыл дверь, и позвал пациента, новенького из надзорной палаты. Джован уже не помнил фамилию, которую только что автоматически записал. Рыбин, Рыбушкин. Глаза у новенького были мутные, сонные, его шатало. Войдя, сразу же без приглашения сел на кушетку. На круглой, стриженной под машинку башке были видны проплешины, шрамы. — Что с головой у тебя? — спросил Джован, извлекая из блистера шприц. — Двенадцать с гордостью заявил новенький. «Двенадцать дырок!» «Откуда?» Джован стравил воздух, причем вместо струйки параболой, как это изображают в кино, из шприца вытекла одна маленькая капля. «Отец сильно воспитывал», сказал новенький с уважением. «Ляг, штаны приспусти». Джован протер спиртом место укола. Новенький вздрогнул от мокрого прикосновения, зато не пошевелился, когда Джован вогнал иголку и стал медленно нажимать поршень. Себазон полагалось вводить, не торопясь. Полежит пару месяцев, походит два раза в день, утром и вечером, и уже не уколешь, придется место искать. У мамки, который, в сущности, не покидал отделение уже несколько лет, ягодицы окаменели, приходилось колоть в бедра. «Вот вы как считаете?» — заговорил новенький. «Вас как зовут?» — Дживан Грантович. «Иван?» Дживан Грантович, лежащий со спущенными штанами больной, некоторое время молчал, явно не в силах воспроизвести непривычное сочетание звуков. Потом промычал что-то, символизировавшее обращение по имени-отчеству. Невич, а вот как вы считаете, вот я важный?» «Важный?» – без запинки профессионально соврал Дживан. «Почему?» – «Потому что все важные, каждый человек важный». Легко, не думая, отозвался Дживан, наблюдая за поршнем. Лежа на животе, новенький приподнял голову, посмотрел на Дживана с насмешкой и с жалостью, как на неумелого лжеца, и опустился обратно. Нас вон сколько. И что, все важные? Все, все. Полежав неподвижно 2-3 секунды, тот обернулся быстрее, как будто ему пришел в голову неотразимый аргумент. Дживану пришлось его придержать, чтобы не выскочила иголка. «Тогда почему жизнь неважная?» «В каком смысле?» «А что, вы считаете, это хорошая жизнь?» Новенький попытался сделать размашистый жест, обвести рукой все вокруг. «Тихо, тихо, лежи!» Издалека, из другого отсека, кажется, позвала санитарка. «Минуту!» — крикнул Дживан в приоткрытую дверь. Довел до упора поршень и вынул иголку. «Вставай! Сейчас дойдешь до палаты, ляжешь и сразу заснешь. Проснешься, «Жизнь станет гораздо лучше и веселее». «Не станет», — с горечью возразил новенький, потирая место укола. «Все важные, а жизнь неважная». Джован быстро разобрал шприц, сунул иголку в баночку с дезраствором, цилиндр и поршень бросил в контейнер и поспешил к тете Шуре. Костя Суслов, покачиваясь, стоял на одной ноге посреди коридора и говорил в тапок, как в микрофон. «Фратрес и сестрес! И нафиг же вы нужны!» В надзорной палате санитарка фиксировала Славика, прикручивала к койке эластичными бинтами, так называемыми вязками. Ей помогали двое сохранных больных — Денис Евстюхин и Андрей Иванов. «О темпора!» — вещал Костя. «О морес! Меня, меня, монументум и всякая дрянь!» Моя фамилия гениально, торжественно, человечество КАР. Миллион миллиард генасамблея глобального стратегического дельтаплана. КАР. Слушайте, имбецилы, высшее человечество, глория, никому, только сам. Я единственный. У вас жердочки, у меня пьедестал. Иди штаны, высший пьедестал, откликнулась тетя Шура, затягивая багровыми кулачищами бинт и пробуя, чтобы держало, но не было слишком туго. Славик почти не сопротивлялся, только сипел и перекатывал голову туда-сюда по подушке. Хома, хомини люпус эст! А страдают кто? Карапузы? Мягенькому карапуза, каруза, карерас, ты не как все, мизереры, мазутом перышки мажете, топите, и я первый. Я вас топлю интеллектом». Топим, давим, грызем, щиплем друг друга, щипываем. И кар...» Денис норовил затянуть свой бинт посильнее. Тетя Шура его оттолкнула. Джилан Грандович, сделай Славику, чтобы уснул». «И суслову тоже сделайте», – прошепел Денис. «Я вас умоляю, сделайте ему укол. Не могу, невозможно же. Караганда, Тускарора, Каркарпаки, балкары народы карибских стран...» на карте одиннадцать тысяч народов а сказка одна феномен птички дарят поперышку каравайка нырковая утка гоголь обыкновенный и кар кардинал очень красивая птица красные перья гоголь дал маховые соколь дал рулевые и что происходит внимание дятлы чудесное преображение Голубь-дурнух, кукушка-дурнушка, летучая мышь вообще голая, не говоря черепаха, становится король птиц. Король птиц. Почему, идиоты? Во-первых, это красиво. Все разные красные, перламутровые, шикарно, изысканно, уникальный топаз, изумруд, карнавальный карбункул, летучая голая мышь превратилась в прекрасное существо. Это внешняя кар. Копнем глубже. Когита эргосум. «Эргосум», «Тускарора», «Индейский вождь», «Соколиный глаз», «Острозоркость», «Решительность», «Личностные черты», «Плюс мое перо красное», «Интеллект», «Твое серое», «Соколь», «Берет твое серое», «Мое красное», «Два в одном», «Так бывает», Естественное превращение приращение», «Границы личности», «Понимаете, дураки», «Альтер-эго», «Все личности», «Ах, какое богатство», «Разные всевозможные перья», «Все перья», «Поэтому я король птиц», «Теперь третье», «Перья», подъемная сила, жар птица, огромные крылья. Я взмахиваю и кар вверх над уровнем моря, к солнцу, на крыльях любви. Внимание! Кар, кар и кар!» Дживан оставила открытыми обе двери, на лечебную половину и в процедурную. Обрывки Костиного монолога были слышны, пока Дживан делал Славику так называемую «болтушку». Не в первый раз Джован чувствовал себя барменом. Бывали коктейли классические, вот, например, этот дроперидол с амитриптилином — универсальный рецепт, иногда заставляли более сложные комбинации и очень часто, увы, методом тыка. Если одно сочетание не срабатывало или сопровождалось совсем уж зверской побочкой, тогда подбирали другое, третье. Но в отличие от каких-нибудь виски с колой или джиностоником, Здесь речь шла об очень сильных психоактивных веществах. И действие этих коктейлей не в целом, не в среднем, а на конкретную личность, даже для опытных психиатров, нередко оказывалось сюрпризом. Мементо море» и «Кар» В легендах и мифах дурацкая механическая идея, какой-то воск растопила абсурдум. Здесь важен взлет, преодоление гравитации смерти – Что смотришь? Не нравится смерти? Увы. Кар-кар-кар. Миша, Миша, он смотрит нехорошо. Пусть он уйдет. Сбил меня дятел. И кар. Птица-тройка, птица-локомотив, птица-рух. Да. Естественное стремление к астрам. Над уровнем моря мимента море полет. Бегущее по волнам отражение. Караси, си кара-катицы, гад морских. Это что, дураки? Это море житейское. Сик-транзит, глория, моря. А вы поверили? Ха! Что с вас взять, идиоты? Топите друг друга, топите, топите, одурачили вас. Что раззявил свои альвеолы? Миша, он опять смотрит. Вокруг себя посмотри. Кар, карету, на палму, Вполне естественное желание, я считаю, на палму Спалить эту дрянь. Ну что тупо молчите? Не понимаете ни хрена? Миша, они ни хрена не понимают никто. Кар, кар, руки прочь, караул. А, кар, а... Вбежав на лечебную половину со шприцем в руке, Джован увидел, что Костя, топыря паучьи колени и локти, корчатся на полу, кругом валяются куски черной земли и черепки цветочного горшка, а оседлав Костю, его царапает и кусает, буквально вгрызается в него Денис, которого пытаются оттащить другие больные – мамка, Филаткин – Из надзорной палаты навстречу Дживану выскочила тетя Шура, разматывая на бегу вязки, чтобы всем навалиться и скручивать этими бинтами Дениса.